Стены дворца содрогнулись, сверху посыпалась каменная крошка, принцесса на мгновение оказалась прижата ко мне сильнее прежнего. А затем мир мигнул, и все изменилось. Я в одиночестве лежал на мягкой летней травке, где-то поблизости ухала сова и стрекотали кузнечики. Над головой сияли знакомые серебристые звезды. В руке слабо попискивал полузадушенный деликатес». Рядом лежал выкинутый вместе со мной из мира демонов камень воскрешения. Глава седьмая Рахаш, которого я брезгливо держал за одной из щупалец, усердно притворялся мертвым, но при этом время от времени все же приоткрывал глаза, пытаясь понять, не подвернулся ли шанс для стремительного и дерзкого побега. «Сожрать тебя, что ли?» По телу странного существа пробежала дрожь ужаса. «С другой стороны, противный ты, как черт знает кто», — заметил я, тыкая его пальцем в пузо. «Может, на тебя рыба хорошо клюет?» «Хотите преобразовать монстра Рахаш в наживку легендарного уровня Рахаш?» «Да, нет». Я немного подумал, задумчиво рассматривая безжизненно висящий трофей, а потом согласился. «Не жрать же действительно это чудовище». мелкая тварь издала душераздирающий писк и окончательно обмякла, заметно скукожившись и теперь напоминая собой не просто осьминога, а осьминога вяленого. Рахаш сушеный. Наживка для рыбной ловли. Качество легендарное, неделимое. Подходит для ловли хищных рыб и других водных обитателей любой категории. Обеспечивает комфортное извлечение улова из водной стихии, обладает приоритетом высшей категории. Звучит солидно. Я подбросил сушеного рахаша на ладони, а затем спрятал в инвентарь. Ладно, теперь пора разобраться с остальной накопленной фигней. Да и вообще с последствиями своего визита к демонам. Открыв лог, я увидел, что система все же выдала мне кое-что за свершенные подвиги. Поздравляем, вы успешно осуществили грандиозную диверсию Получена особенность «Диверсант». Отныне вы имеете 10% шанс на то, что произведенная вами диверсия выйдет из-под контроля и приобретет стихийный характер. Поздравляем! Вы проявили небывалую широту взглядов, заведя интрижку с высшим демоном. Вы получили особенность «Извращенец». Женские особи остальных рас смотрят на вас с подозрением. Впрочем, на вас теперь смотрят с подозрением абсолютно все. Раздраженно убрав с глаз дало описание своих новых достижений, я заглянул в другие параметры персонажа. «Не так уж и плохо. 352 уровень, 18 с небольшим тысяч очков служения смерти. Жаль, что для убийства морра нужно еще тысяч восемь. Запарюсь набирать. С вкусившим, для полной прокачки которого мне сейчас требуется найти еще тридцать одного уникального демона, тоже все непросто». Взгляд ушел с таблицы характеристик и уперся в горы хлама, плотно забившего инвентарь. Из груди вырвался тяжелый вздох. Увы, разбирать этот мусор все равно нужно, какие-никакие от деньги. Тем более, что уже через сутки закончится аукцион на перчатке и, возможно, появится реальная возможность все же заказать себе новый амулетик. Для чего будет важен каждый лишний золотой. Жадина. злобно пробурчал я вспоминая мага артефакторщика полтора миллиона охренеть, блин хорошо двести штук у меня уже есть если повезет то перчатки уйдут еще за пятьсот они реально топовые и того меньше половины необходимой суммы жесть вывалив весь хлам на суточный аукцион я уставился на осташееся сокровище свиток с инкубом рахаш Два легендарных питомца, а также пара бутылок вина и книга. Не густо. Вино – страстный демон. Утонченный напиток, аналогов которому не существует и в мире людей. Обладает непредсказуемым воздействием на неподготовленный организм. Практическое руководство, как соблазнить принцессу, рахаш, вымысел или реальность. О боги, даже книга вокруг этого вертится. Я недрогнущей рукой отправил на аукцион, отжатый у толстого демона ценности. На очереди оказался вяленый тушка на осьминог. Эх, знал бы раньше, что из Рахаша можно сделать легендарную наживку, поймал бы еще десяток-другой. А сейчас просто так продавать единственный экземпляр рука не поднимается. Навык рыбалки у меня, кстати, есть, можно испытать удачу при случае. Велик, конечно, шанс на то, что я бездарно профуку эпическую штуку, но... попробовать-то хочется. А что, если сарказуха рискнуть словить? Новая мысль завладела моим разумом минут на пять. Я представлял, как огромный крокодил бьется на крючке, представлял его эпическую шкуру, устилающую пол моего кабинета. Эх, мечты. Рахаш отправился в дальний угол инвентаря, а передо мной появилось изображение свитка с заклинанием. Веселая штука, конечно, и довольно ценная в теории. Кто знает, вдруг удастся подкупить ей какую-нибудь принцессу и получить в свое владение новый домик. Было бы неплохо. Свиток улегся рядом с наживкой, я же перевел взгляд на яйца смертной тени и поморщился. Еще раз, блин, что называется. Представляю, сколько шуточек вызовет их появление на торгах. С другой стороны, солить мне эти шары, что ли? В качестве питомца Жора меня устраивал целиком и полностью. Ждать, пока каким-то чудом объявится возможность заиметь второго пета? Да ну его нафиг! Мне деньги на амулет нужны, а не бесцельно валяющиеся на складе припасы. Решившись, я выставил яйца на суточный аукцион, снабдив каждый лот картинкой с изображением демона-родителя. Эксклюзивный легендарный питомец из потустороннего мира. Найден в гнезде высшего летающего демона 750 уровня. Смотри скриншот. Ожидаемые свойства, летающий, иммунный к огню, владеющий магией огня и тьмы. Лучший выбор для топового игрока, ищущего себе топового питомца. По-хорошему, тысяч по двести мне за них дадут. Жаль, конечно, что чертовы кланы так подбросили стоимость игрового золота. Но эксклюзив есть эксклюзив. должны раскошелиться, а мои мечты о новой шмотке после этого станут еще более реальными. Разобравшись, наконец, с текущими делами, я вызвал карту. В принципе, все было ожидаемо. Мир демонов оказался совершенно симметричен обычному, и я сейчас находился за южной границей пустыни, не так уж далеко от цитадели зла. А не заглянуть мне в гости к черному властелину, пока он в отъезде? Жора, Сидеть на разрезающем ночной воздух костяном драконе оказалось безумно прекрасным. Снова нормальное небо, нормальные звезды, нормальный полет, а не бесконечная беготня. На краю поля зрения неожиданно мигнула пиктограмма входящего сообщения. Меня с чего-то вдруг решил вызвать писец. хайбро это ты там на аукционе свои шары продаешь? Может, договоримся?» нашему клану такие питомцы очень бы пригодились. Ну вот началось. Заглянув на торги, я убедился, что первые ставки по обоим лотам уже сделаны. «Привет. Да, петы мои, но снять их с ауку уже не смогу. Ставки пошли. А что у вас на обмен есть?» «Жаль, жаль. Дракон просил передать, что мы в курсе твоих проблем с жильем. Клан может предоставить тебе апартаменты в нашем замке. Само собой, с ограничениями и совсем не бесплатно. Интересует? Я чуть не свалился с жоры. Еще как интересует, блин. Я последние дни только и делаю, что поминаю тех уродцев, которые меня портальной сети лишили. А здесь такое предложение. Само собой, а какие условия? Ну, они стандартные на самом деле. Тебе в замке выделяется во владение комната, которую можно использовать как узел в портальной сетке. У нас нет доступа к тебе, ты без приглашения не попадешь в замок. Стандартно, сейчас такое удовольствие все предлагают за 20 тысяч в месяц, но если следующую эпичную хрень, которую найдешь, ты отдашь нам, то ценник изначально будет в два раза меньше. Если хрень окажется чем-то наподобие этих питомцев, живи вообще бесплатно. Вдобавок к договору прилагаются еще обычные пункты о тайне, ненападении и поддержке. Надо же! А я как-то даже и не подумал о том, что в забытых землях могут быть такие услуги. 20 штук в месяц – дороговато, конечно. С другой стороны, если я дам драконам что-нибудь ценное... На этом месте душу посетил легкий скепсис. За год бесплатной жизни в замке гильдии моя экономия составит 240 штук. Но примерно столько должно стоить всего одно яйцо с легендарным питомцем. Стоит оно того? Да нет, конечно. блин вот народ в кланах жирует сейчас действительно если поставить на поток такие гостиничные услуги то в месяц можно совершенно спокойно рубить по миллиончику золотых с благодарных клиентов а клиентов должно хватать деньги не такие уж неподъемные сольников в игре хватает слушай я бы подписался на это дело за полную стоимость хитрый Я так и думал, что на легендарку не согласишься. Кстати, тебе спасибо за того идола. Он, правда, одноразовым оказался, но мой комрад получил отличную броньку и весьма доволен. В общем, добирайся до нашего замка, там договор оформим, и будешь снова свободным, как ветер. После этого разговора я решительно направил дракона на север. Цитадель подождет, ничего с ней не случится, а вот снова обзавестись отдельным жильем мне нужно обязательно. Рассвет застал нас с питомцем уже над пустыней. Пески, пески, и кругом пески, и лишь вдалеке, практически на горизонте, виднелся небольшой оазис, ласкавший взор яркой зеленью и слегка поблескивающей водной гладью. Думаю, что-то интересное там должно быть, возможно, эту локу вообще никто еще не исследовал, но разбираться с ней мы будем уже завтрашней ночью. Приземлившись между величественными барханами, я пару минут посмотрел на медленно поднимающееся по небу солнце и вышел из игры. Голова снова подозрительно побаливала, а глаза буквально слипались от усталости, но чашка крепкого кофе все же помогла мне справиться с этими неудобствами, хотя бы на время. Пришла пора выложить ролик про свои приключения в городе демонов. Плохо, что я Не додумался включить запись раньше, в тот момент, когда только выбрался на вершину кратера. Но и так видео должно получиться интересным, хотя бы из-за кадров, на которых показаны топовые демоны. Слегка порезав файл и выкинув из него длинные неинтересные куски, я создал новую тему и сразу после этого отправился в кровать. Сонливость накатилась с новой силы и сопротивляться ей уже не хотелось. Сегодня мне ради разнообразия приснился очень и очень симпатичный сон, в котором шаловливая демоническая принцесса, отбросившая наконец-то ложной скромности, выполняла всевозможные желания своего возлюбленного. Меня, то есть. Хороший сон, приятный. Вставал с кровати я с мыслью о том, что неплохо было бы снова заглянуть в какой-нибудь дом свиданий в забытых землях. Помнится, довольно давно ничего такого не делал, а возможность-то есть. Похотливые мысли прервал незаметно подкравшийся голод. После недолгого сражения инстинкт выживания все же прижал своего, отвечающего за продолжение рода собрата, к канатам, а затем окончательно поверг в пыль удачным апперкотом. И я отправился в душ, размышляя о том, чего бы набрать в супермаркете. Может, пельмени? Давненько я пельмешков не видел. С другой стороны, все то, что сейчас продается в наших магазинах, напоминает лишь унылое дерьмо, завернутое в красивую разноцветную обертку. Самому такие вещи готовить надо. Но возиться с созданием правильных пельменей мне сегодня не хотелось, так что придется, наверное, снова какие-нибудь бутерброды жевать. Или пиццу сварганить. Прибывая в тяжких раздумьях, я вышел из дома, добрался до привычной торговой точки и принялся крутиться между стеллажами впрочем все богатство выбора в очередной раз оказалось лишь иллюзией в моей корзине накапливался обычный набор для приготовления множества разнообразных бутербродов заметив это я вздохнул а потом добавил к покупкам банку маслин и основы для пиццы все же и сделаю чертовую лепешку на обратном пути меня снова посетило хорошее настроение. Снег, легкий морозец, грохот фейерверка где-то неподалеку, звездочки, усыпавшие небо, и окружающие дома, и мостовую. Я остановился, чувствуя головокружение и затягивавшую все вокруг темноту. Что за хрень? Пакет неожиданно вырвался из руки и шлепнулся на асфальт. Темнота приблизилась, дома вокруг меня поехали куда-то в сторону. Сознание погасло. Не знаю, сколько времени я пробыл в отключке, наверное, много. Откуда-то издалека постепенно начали доноситься обрыдки чьих-то слов. «Успокойтесь, граждане, он жив!» «Да, скорую помощь уже вызвали, не беспокойтесь!» «Нет, не бомж, разойдитесь, пожалуйста!» Попробовав открыть глаза, я неожиданно добился успеха и снова увидел окружавшую меня реальность, немного мутную и слегка колеблющуюся. Да и ракурс на нее оказался весьма непривычным. Я попытался сконцентрироваться. Под моей головой лежало что-то мягкое. Рядом обнаружились черные массивные ботинки. Чуть поодаль наблюдалось скопление людей, посматривавших в мою сторону с жадным любопытством. Один паренек увлеченно записывал происходящее на телефон. «Урод!» Он очнулся, послышался взволнованный женский голос. «Я же говорил, что все будет в порядке». Рядом со мной появилась знакомая сержантская физиономия. Васин смотрел серьезно и испытывающе. «Денис Сергеевич, слышите меня? Понимаете, что происходит?» «Слышу. Не совсем». Полицейский удовлетворенно кивнул. «Ребята, помогите ему подняться, доведем до дома. Пакет захватите». Идти, опираясь на двух патрульных, оказалось довольно легко. Но вот... В самой квартире слабость и головокружение накатились с новой силой. «Песец, кролику!» — пробормотал я, усаживаясь с помощью полицейского в кресло. «Не совсем так», — хмыкнул Васин. «Но вероятность повстречать полярную лисичку у вас есть. Ребята, отправляйтесь вниз, успокойтесь, зевака, и встретьте скорую». Дождавшись, пока подчиненные выйдут из квартиры, сержант уселся на стул и принялся сверлить меня инквизиторским взглядом. «Не поверили мне, значит, Денис Сергеевич. Решили, да что, мол, этот полицай понимает. А не пойти ли ему в темное мрачное место? Так ведь?» Я отрицательно помотал головой с интересом, наблюдая за плавающими вокруг огненными искорками. «А мне кажется, что все именно так и было. Иначе вы бы сегодня там не валялись, а я здесь перед вами не сидел». «Просто игра интересная», — пожал я плечами. Искорки медленно двигались по комнате, осторожно огибая сержанта и вызывая в моей душе странное равнодушие. «Гораздо интереснее, чем жизнь», — полицейский саркастически поднял брови. «Ответить ему я не успел», — послышался шум шагов, и в незапертую дверь квартиры зашли двое мужчин в белых халатах. «Что, сержант, очередной смертничек?» — весело поинтересовался более пожилой, бесцеремонно рассматривая мою фигуру. Уже овощи или еще нет? Первые серьезные симптомы. Васин поднялся и пожал в вошедшем руки. Пациент хороший, положительный, но заигрался. Заигрался это плохо, заметил врач. Вы как, больной? Говорить можете? Могу, кивнул я. Как ваше состояние? Апатия, слабость, огоньки в глазах пляшут? Да, все примерно так и есть. Ну, я вас поздравляю, хмыкнул он. Сеня, давай стандартный комплект. Второй врач или медбрат. Хрен его знает. В общем, второй пришедший мужик раскрыл массивный ящик и принялся позвякивать какими-то ампулами. Так, о чем это я... Ах да, о поздравлениях. Сразу скажу, ничего страшного с вами не произошло. Просто специфический нервный срыв, характерный для... Сейчас вспомню термин заковыристый. Нервный срыв, характерный для ультимативных задротов, нагло плюющих на технику безопасности. Доктор сделал паузу, но не дождался от меня реакции и продолжил. «Вы хорошо помните условия соглашения с производителем этого гроба?» Вслед за вопросом последовал кивок в сторону капсулы. «Более-менее», — я пожал плечами. Второй мужик, набрав в шприц какую-то адскую смесь, Приблизился и замер, ожидая от старшего коллеги дальнейших указаний. А я вот отдельные пункты наизусть заучил. В частности, тот, в котором говорится, что роботек гарантирует безвредность капсулы для организма только в том случае, если она используется 8 или меньше часов в сутки. И медицинская страховка от них действует только при соблюдении этого условия. Что думаете по этому поводу? Мне пришлось пожать плечами. Ничего я особенно не думал. — Да, тяжело до вас достучаться, пока вы в таком состоянии. Сеня, кали ему освежитель. Я с легким любопытством понаблюдал за тем, как мне протерли руку спиртом и вкатили в вену три кубика неизвестного раствора. Ассистент собрал свой ящичек и ушел. Доктор остался и сейчас о чем-то негромко разговаривал с полицейским. А у меня в голове начала гулять прохлада. Погасли летавшие вокруг искры, пропала апатия. Начало возвращаться нормальное восприятие мира. «Черт, как жрать-то хочется!» — неожиданно сам для себя пробормотал я. «О, подействовало!» — оживился врач. «Ужин вам сейчас не повредит. Более того, он прямо-таки однозначно рекомендован. А пока вы приходите в порядок, я попробую вам чуть-чуть мозги на место поставить». Сержант попросил говорить, зачем ему неприятности на участке, «Будете слушать?» «Буду», — проворчал я, поднимаясь из кресла и берясь в заваляющийся рядом пакет с продуктами. «Кому что приготовить чай, кофе?» В итоге все сошлись на кофе. Мы перебрались на кухню, где доктор, усевшись за стол и наблюдая за тем, как я делаю кривоватые бутерброды, принялся проводить воспитательную беседу. «Денис Сергеевич, то, что произошло с вами...» Это самый что ни на есть первый звоночек. Обычно до этого случаются только головные боли, иногда легкие кровотечения из носа. Но потери сознания в купе с апатией и огоньками – это классические симптомы того, что ваш мозг уже на пределе. Слушайте меня? Слушаю, кивнул я. На душе было как-то неприятно. Дожился до врачей уже, блин. В общем-то эти симптомы не являются чем-то особо страшным, особенно на первоначальном этапе. Если бы мы вам не вкололи лекарства, вы бы сами постепенно пришли в себя, минут за сорок или за час. Так что не пугайтесь, ничего непоправимого не случилось». Я протянул ему кружку с кофе, и врач ненадолго прервался, благодарно кивнув и отхлебнув горячий напиток. Сержант Васин, получив свою кружку, тоже кивнул и стал еще незаметнее. «Так вот, статистика у нас набралась весьма обширная». Среди игроков довольно явно прослеживаются две категории. Первые играют от случая к случаю, либо же регулярно, но не уходя при этом в виртуальность надолго. Эта группа практически вне зоны риска. Ваших симптомов, скажем, не наблюдалось ни у кого из них, но есть еще и сегмент заядлых геймеров. Даже если они изначально стараются держаться в безопасных рамках, то затем все равно их нарушают. «Вот вы когда-нибудь оставались в капсуле на сутки или больше?» «Бывало такое», — согласился я, впиваясь в бутерброд и на мгновение забывая обо всех своих проблемах. «Вот. При такой нагрузке и начинаются проблемы. Вы, наверное, не задумывались, что восприятие виртуальности достигается просто чудовищным информационным воздействием на мозги. А это так». вы там в игре восхищаетесь тем, что каждая травинка выглядит по-особенному. Знаете, в чем отличие виртуальности от реала? Ну, нет, наверное. В реальной жизни ваш мозг сам решает, что ему слышать и видеть. Он не держит в памяти все трещинки, коры, всех ближайших деревьев. Он работает в спокойном режиме. В виртуальности же так не получится. Там он оказывается загружен на все сто процентов. И спасает его только то, что вокруг вас все-таки очень много одинаковых травинок. Будь они все разными, мозги перегорали бы на первом же сеансе. Неприятно звучит, я передернул плечами. А что дальше? Дальше. Если вы ничего не измените в своей жизни, у вас будет еще один срыв. Потом еще, еще. До тех пор, пока однажды вы просто не очнетесь от апатии. Будете сидеть на диванчике, смотреть в окно, размышлять о том, почему искорки вокруг вас красные, а не оранжевые. И все. По спине пробежала стайка мурашек. Дерьмовая перспектива. Альтернативы? Я бы сказал, что идеальный вариант это просто бросить играть, но еще ни один игровой наркоман этому совету не последовал. Так что могу посоветовать вам просто ограничить игру. Шесть-восемь часов, не больше. Такой график, как минимум, отодвинет печальный конец. «В капсуле есть возможность установки принудительного ограничения времени игры», внезапно подал голос полицейский. «Почитайте документацию». «Спасибо, попробую». Дождавшись, пока гости уйдут, я забрался на кровать и принялся рассматривать потолок. Какого-то особого страха или тревоги не было. В конце концов, доктор... Недвусмысленно сообщил мне, что пока бояться нечего, а в будущем… обидно, блин. Неприятно лишаться того, что все последние месяцы составляло большую и лучшую часть моей жизни. С другой стороны, если действительно врубить ограничение на капсуле, то можно спокойно играть дальше, и никаких тебе проблем. Достав руководство пользователя, я быстро нашел нужный раздел. Запрет представлял собой одну из так называемых «безвозвратных команд», аннулировать которой можно было только через техподдержку роботека. А ее придется вызывать, ожидать. Отложив руководство и растянувшись на матрасе, я еще раз задумался. В конце концов, можно ведь самому следить за временем, и тогда не сложится ситуация, при которой меня выкинет в реальный мир посреди эпического сражения или в тот момент – когда мои руки будут тянуться к какому-нибудь реликтовому артефакту. На этой мысли ко мне неожиданно подкрался сон. Обычный, без распутных демониц, зато крепкий и спокойный. Наверное, из-за отходника от полученного лекарства. Как бы то ни было, проснулся я уже далеко за полночь. Произошедшая со мной неприятность все еще тревожила душу, но уже не так сильно, как до этого. Восемь часов и точка. После этого решительного заявления я направил свои стопы на кухню, откуда вернулся сразу к компьютеру, уже с горкой бутербродов и двумя чашками кофе. Обычный-то интернет ведь никак не влияет на мозги, надеюсь, а отвлечься от неприятных мыслей поможет. Наверное. Моя тема с приключениями среди демонов ожидаемо оказалась в топе, я даже почувствовал гордость. Умея все же эпичные ролики записывать, который раз, они весь форум на себе собирают.